Глава седьмая. Конец зимы. «Так, моя драгоценная, — в сотый раз напоминал мне дядька Тамир, — в первую очередь мы с тобой идем к стекольщику. В первую очередь мы идем в гостиницу», — возражала в сотый раз я. «Моемся ужинаем, и мы спим в настоящей постели. Впрочем, последовательность можно изменить». Ишь, какая умная стала. Дядьку затыкает постоянно. «Хорошо, в гостиницу» а на утро к стекольщику. Я кивнула, зная, что он все равно не отвяжется. Мне повезло, мы поехали в Буйск в конце зимы на почтовых санях. Не стали ждать, пока все растает, а потом высохнет. Причина была уважительная. По осени Дарина вышла замуж. Избранник ее был парень деревенский, небогатый, у него было много братьев, а от того на дом или какое наследство рассчитывать он не мог. Но это и славно. Даринку он, кажется, любил, работать умел, а от того согласился войти в семью приживальцем, то есть помощником Тамира. Если сдюжет, а дядька его шпынял, без жалости и пощады, испытывая на прочность, то потом ему же постоялый и двор и останется. За месяц зимы Теодор показал себя спокойным и ответственным работником, не пил, не буянил, с дядькой не спорил, а потому Тамир решил, что можно и по зиме по снегу до Буйска съездить, тем более. Ему стекла нужны были. А их везти на санях куда сподручнее, чем на телеге. Я не возражала, мне эта деревенская жизнь осточертела уже. Во-первых, работа на постоялом дворе не в проворот. Летом князья, всякие деревенские люд сидят в полях и огородах. В гостинице одна-две комнаты заняты купцами, да прочими неугомонными. Студенты не в счет, они лишь два раза в год мимо проезжают. А зимой да на санях все куда-то прутся. Кто в Буйск, кто в Белокаменск. А кто и на север, в Большеград, или даже Устинск. За товаром, за удачей, диковинами всякими. Урожай везут на хлебную биржу. Сам князь святого озеров к нам завернул однажды. Поглядела я на него, не впечатлил. Типичный помещик, упитанный и важный, стрижен под горшок борода лопатой. Одет обычно, в еде непривередлив. Сын его темноглазый кудрявый семён На чем-то похож, кстати. Мне был интересен больше. Веселый парень, шутник и балагур. Пытался за Маликой ухлестывать, да от отца выговор получил. А жаль. Забрал бы дуру в княжеский терем. Ей там самое место. Я ему, кстати, совершенно не понравилась. Сказал, что смотреть на меня жалко, хочется к стулу привязать и манной кашей кормить. Я, помнится, ответила, что не про его корзинку ягодка созрела, а он ржал, как конь. Малика потом в комнате своей плакала. Но зря это она. Не пара дочь-трактирщика, княжичу. все правильно озеро сделал. Зеркала, кстати, ему Тамир все же подсунул и получил неплохой заказ. Оттого и в Буйск так крывался теперь. За хорошим ровным стеклом. Ну и плохое тоже нужно было. Одно мы все же вынули, аккуратно расколотили, а потом в металлические рамки вставили осколки. Вот уж мне пришлось свою магию осваивать. Тяжело было. Я после первой попытки едва не померла от слабости. Это вам не ручку к котлу приваривать. В общем, пришлось дядьке Тамиру в деревню ехать к кузнецу, чтобы он дальше сам стекла оправлял. Тот, понятное дело, половину в пыль покрошил, а то, что смог, я потом долго переделывала. И все равно было легче, чем с нуля. Вообще-то, зеркала давным-давно производили на севере, это я уже знала. На юге их тоже делали, те же северяне. И не сказать, что прям дорого, но они держали монополию. Поговаривали, что наши тоже до каких-то там технологий додумались. Но такие гладкие и чистые зеркала у них все равно пока не получались. Проблема была в том, что в придорожном трактире просто не было лишних денег на такую роскошь. Да и зачем оно там? Попробуй-ка стекло по нашим дорогам довести в целости и сохранности на телеге. А вот дядьке у в же под хвост попало. Захотел он, и все тут. Тем более я с него за магию денег не брала. А Озеров и вовсе заказал зеркала по каким-то своим чертежам и выпуклые, и вогнутые, и большие, и маленькие. Я поглядела, догадалась, что он какой-то механизм хочет соорудить. Но вот что именно в той бородатой голове, без понятия. Ну, пусть развлекается. Дядька стекла закажет, я их посеребрю, а дальше не мое дело. У них своя жизнь, у меня своя. Кстати, визит княжеский мне оказался очень даже выгоден. Озеров махом выписал мне и подорожную, и дозволение на работу, и даже рекомендательное письмо к стекольщикам. Мне оно не нужно было, зеркалами я заниматься не собиралась. Но кочевряжиться не стала, взяла. Лишним не будет. Дар у меня все же был маловато, аккурат для ювелирки. Большие поверхности меня выматывали. Пару недель, повалявшись в постели, я поняла, что такая работа не для меня. Разделусь с заказом князя и займусь чем-нибудь другим. Лучше я полы в трактире мыть пойду, чем еще раз попробую своять целиковую серебряную оправу. Что ж, теперь у меня хотя бы были деньги и документы, подтверждающие личность. А значит, я могла открыть счёт в банке. Но вот сюрприз-сюрприз. И не сказать, чтобы приятный. Без опекуна или родича мужского пола хрен мне, а не самостоятельная жизнь. Я баба, к тому же сирота. Не положено. Ладно, в банк со мной обещался сходить Тамир. И даже уточнил, что я смогу распоряжаться своими деньгами самостоятельно. А вот с работой было сложнее. Мало кто готов был взять женщину. Во всяком случае, платить мне наравне с мужчиной никто не собирался. Но и на постоялый двор я возвращаться была не готова. Там Даринка с мужем и вечно всем недовольная Малика. И что-то мне подсказывало, что в ближайшее время у Даринки появятся детишки, а ее сестричка попытается выйти замуж и сбежать из отчего дома. А на кого тогда ляжет львиная доля домашней работы? Правильно, на мои хрупкие плечи. Спасибо, я лучше в буйске. Во всяком случае, вернуться я всегда успею. Ганны и Тамир мне поклялись, что в случае чего не прогонят. И кстати, насчет деревенских дядька был совершенно прав. Не приняли они меня. И вслед плевались и гадости говорили. И про родителей что-то пытались вякать. Я даже одной разговорчивой бабе по лицу заехала. Зря, конечно. Потом меня дядька Тамир от толпы деревенских отбивал. И не было рядом ни одного целителя, даже студента не было, чтобы мне синяки и разбитую губу по-быстрому залечить. Словом, в деревню я больше не ходила, больно надо. А на исходе зимы мы договорились с почтовой службой и поехали в Буйск. К тому времени у меня уже была кое-какая одежда, и про окружающий мир я знала не так уж и мало. Возможно, даже больше, чем деревенские. Жила я теперь в южной половине Уруса. Страна большая, даже выход к морю имеется, но на севере не у нас. В целом у русам правит государь Эрдемир II. И правит разумно, народ не жалуется. Но то на юге. У нас и люди не такие, как на севере. И голода никогда не знали, климат теплый, мягкий. Выращивают пшеницу, рожь, овощи и фрукты. Рубят лес, строят дома из дерева и камня. Торгуют с ханганской степью, дикой, но довольно богатой. Везут хлеб и фрукты на север. На севере холодно, там нет чернозема и мало солнца, зато есть рудники, мануфактуры и маги. Там же лучшие в Уруси университеты. Маги имеются и на юге, тот же князь Озеров, к примеру. Он природник. Все южные князья или боевики, или природники. Потому назначены на свое место, чтобы следить за урожаями и чтобы Ханган не слишком наглял. Хорошие климат и плодородная земля в совокупности с грамотным управлением способствовали всеобщему процветанию короче. И ведь процветают, даже в нашей глуши никто голода не знает, раздетым не ходят. Но вот с правами женщин в южных провинциях полный тухляк, и меня это напрягает. Наверное, как раз потому, что женщина из хорошей семьи работать не должна. ее распрекрасно прокормит муж и черная щедрая земля. Но я-то сирота меня никто за даром кормить не будет поэтому я планирую ехать на север тамошние нравы по слухам более прогрессивные там какие-то реформы продвигают и женщины даже могут владеть собственностью мы с дядькой пребываем в буйск уже по темноте но это и понятно зима солнце рано садится останавливаемся все же не в гостинице а в доме Тамировой сестры этого следовало ожидать но мне все равно неловко тем более она меня узнала «Дочка Марыскина, что ли? Зачем ты ее с собой притащил? Она ж дурочка безгласная». Теперь уж нет. Исцелилась девочка. Читать и писать выучилась, магичит понемногу. Вот будет в буйске жить. «Ты на меня её, что ли, повесить собрался? Так мне убийцева дитя не нужно. Пусть уходит. Я тебе сразу говорила, что ты зря ее пожалел. Отец у нее сумасшедший был, а она в него пошла».